Глава 55. Огненная плеть. Прошло лишь мгновение, а Ева Лит уже установила абсолютное господство на поле битвы. Если у двух людей одинаковая сила, то все решает уровень контроля над ней. Всё пространство вокруг стало областью преобладания огня, который сразу же оказался полностью подконтролен Еве. Лисине осталось даже крошки от этой силы вселенной. Именно одинаковые атрибуты и более высокий ранг стали основной причиной, из-за которой Линь Фэн выбрал для этого сражения Еву. Все знали, что уровень пламени у Лисинь выше, однако в бою также важное количество используемой энергии. Священный рыцарь полностью покрылся синим пламенем, с лазерным мечом в его руках произошло то же самое. Лисинь сделала тяжелый вздох, и ее стальной кулак загорелся пламенем плающего ангела, Из-за области преобладания огня ей почти нечего было поглощить из окружающей среды, так что максимум, на что ей оставалось положиться, — это внутренняя энергия. Но с того времени, как появились способности Икс, внутренняя сила стала весьма ограниченной. Ева лит ухмыльнулась. От возможностей, которыми могут наделить древние боевые искусства, и правда хочется охать и ахать, только вот сегодня победа будет за ней. Бах-бах-бах! Лазерный меч в ее руках разрезился тремя вспышками — при каждой из которых он увеличивался в длине, после чего его внешний вид стал больше напоминать лазерный кнут. Как Повелитель Огня, Ева Лит прекрасно знала, что пламя Пылающего Ангела легко может подавить синее пламя. Тем не менее, ее сила, можно сказать, безгранична, в то время как сила Лисинь, интересно, долго она сможет подержаться в таком режиме? Вух, пшик, бах! Произошел первый взмах кнута, и Стальной Кулак успешно избежал атаки. Поверхность площадки потрескалась от полученного удара, но инженеры Аслана уже и до этого опустили руки. Не в их власти покрыть все поле самым прочным в мире алмазным сплавом, да и к тому же все равно это последний матч, так что ломайте на здоровье! Огненная плеть начала свои пляски в воздухе, раз за разом выпуская волны огненной энергии. Лисинь пыталась несколько раз сократить дистанцию, однако каждый раз плеть заставляла ее отступить назад. При этом ей все также же приходилось поддерживать режим пламени плающего ангела, иначе пламя противника сожрет ее меха в один миг. Бах-бах-бах! Полеть все бушевало, заставляя Лисинь постоянно уклоняться в ритме своего танца. Одно из достоинств боевого искусства ее семьи заключается в изучении большинства оружий, которыми может воспользоваться предполагаемый противник. Жаль только, Ева орудовала своим кнутом очень отточено. Это явно не было ее импровизацией. Продолжать и дальше в таком духе для Лисинь являлась наихудшим выбором, она знала, что ей обязательно нужно подобраться поближе, пусть даже если придется подстраиваться под удар. Бах! Еще один взмах кнута закончился неудачей, но Лисинь оказалась прижата к энергетической стене. Пламя пылающего ангела защищало ее от воздействия синего пламени, но этого было недостаточно, чтобы прорваться. На это и рассчитывали, асланцы! Вох! Лесин сделала резкий рывок вперед. Характеристики у стального кулака можно назвать довольно хорошими, во всяком случае он создан специально для рукопашного боя. И пусть скорость передвижения не самая сильная его сторона, время отклика и изворотливости не во что надо. После своего броска стальной кулак начал метаться из стороны в сторону. Все это время Лесин не просто уклонялась от атак противника, одновременно с этим она также изучала его, пытаясь вычислить какой последовательности он следует. У любого стиля борьбы есть свой ритм, Уметь читать его – это основа для всех практикующих боевые искусства. Бах-бах-бах! Еще три последовательных взмаха кнута закончились неудачей, и Лисиня, пиреясь на свое пламя пылающего ангела, наконец смогла подобраться к священному рыцарю поближе. Пах! Раздался звук словно от взрыва, и воспламенившиеся с новой силой кулаки меха из Республики Кларк приготовились начать уже свой танец. Стиль семьи Ле – Повелитель Пламени! Стальной кулак напрямую заблокировал атаку огненной плети своим прямым выпадом руки. Две силы столкнулись, и произошел взрыв, от которого Еве пришлось сконцентрироваться над центром тяжести своего священного рыцаря, и это промедление подставило ее под целую серию ударов кулаками. Внезапно Мехлий Синь превратился в настоящего огненного демона, который в безумно быстром ритме начал носить удар за ударом. Бам-бам-бам! Чем короче оружие, тем быстрее атаки. Клан Ле всегда был силён в кулачном бою, или, говоря точнее, в сражениях голыми руками. Яростные удары Лисинь привели ее фанатов в состояние истеричного ликования. Это был момент, которого марсиане ждали слишком долго. Они также способны выдержать многое, ради достижения силы, и уступают в этом плане, возможно, только обиданцам. Но, к сожалению, прошло слишком много времени с тех пор, как им в последний раз удавалось почувствовать вкус победы, и потому у них не было стимула. Проще говоря, сейчас все марсиане сердцем были слесень. Им так хотелось, чтобы эта стерия ударов оказалась последней для ее противника. А вот асланцам было не до радости, священный рыцарь ушел в глубокую оборону, и это заставило их почувствовать себя не в своей тарелке. Когда в последний раз им приходилось переживать из-за сражения их команды? Что вообще происходит? С каких пор саламандры стали такими сильными? Исключая ванжена. Всем остальным в этой команде всегда недоставало боеспособности. Как же все могло так быстро поменяться? Евалид, самая сильная женщина-солдат Аслана, не может даже ответить? Неужели начался конец света для их империи? Дело дошло до того, что сомневаться начали и те, кто прежде вообще никогда не показывал сомнений политики Аслана. И нельзя не отметить, что это вызвало улыбки у представителей других великих держав. Было вполне очевидно, что им нравится все происходящее. их команды проиграли, так пусть и Аслан постигнет та же участь. Ведь после этого можно будет сказать, что они проиграли чемпиону, а это уже не так позорно. Лицо Скарли тоже выражало некоторую подавленность, она даже не знала, что и думать по этому поводу. Такого просто не должно быть. Да, Саламандры дошли до финала, тем не менее ни с кем из последних противников им не было так же легко, как с рыцарями. Тем временем Зон Гиририк тоже сидел хмурый, но совсем по другому поводу. Лесин, похоже, решила разгромить противника за один присест. Если так, то это слишком наивно. Ева-Лит не может быть такой слабой. С высоты своего уровня он прекрасно видел достигнутые Евой границы и потому понимал, что Лесин не могла приблизиться к ней с такой лёгкостью. Раз это случилось, значит, Ева специально подпустила её. В сражениях подобного уровня не бывает случайностей и настолько глупых оплошностей. Тот, кто думает иначе, просто ничего не понимает. Причина, по которой Ева подпустила к себе своего врага, заключается в том, что она хочет истощить его пламя пылающего ангела. Действительно, постепенно истина открылась и всем остальным. Увеличенные изображения на экранах помогли зрителям понять, что защита Ева прекрасно выдерживает все атаки. Хотя ее синее пламя ниже уровнем, чем белое, по объему используемой энергии она намного превосходит Лисинь, к тому же огненные щиты сам по себе обладают хорошей устойчивостью к огню, и она использует опять же синее пламя. Но что еще очень важно, энергетический щит священного рыцаря прекрасно сливается с икс-энергией. Всё это и делает оборону Ева настолько прочной. Бам! Наконец Ева лит ответила, удар щитом оттолкнул Лисинь, и за этим сразу же последовал очередной взмах огненной плети. Стальной кулак сумел вернуться, тем не менее из-за этого ему пришлось разорвать дистанцию. Серия яростных атак вообще никак не повлияла на физическую выносливость девушек, однако у Лисинь была другая проблема. Время ее племени Плывающего Ангела подходило к концу. В то же время Евалид, казалось, наоборот, только закончила разминаться. все таки разница между ними чересчур велика. Те, кто после невероятного выступления Кёртиса понадеялся на Лисинь, почувствовали, как у них упало сердце. Кажется, все плохо, да? Тем временем Евалид достала еще один лазерный меч, и пару секунд спустя он превратился во второй лазерный кнот. Вох! Две плети прочертили в воздухе ослепительные кривые линии, И все почувствовали, как по их спине пробежал холодок.